Глава десятая — Что нам подсунули, а? — шепелявила я, не в силах управлять собственным языком. — А чего? Чудная настоечка! — пьяненько хихикнула марика хватаясь за бортик кибитки. А ведь налили-то ей всего полушкалика. — На сосновых шишках и пихтовых почках настойная да метком сдобренная, — довольно скалилась Глаша, заваливаясь на бок. Сама-то она, как говорится, приняла на грудь гораздо больше нас двоих, цедила каждый глоточек, смачно причмокивая языком. Наш старый прохиндей вид расстарался. Стоило отъехать от логова большого лиса, взял да и сунул в эфире добрый полуштоп, темного стекла, предложив для спокойствия, для храбрости перед смотринами употребить. От настойки исходил приятный лесной дух. И на вкус она была мягкой, хвоей медом по языку, по небу растекалась. попробовала это всего несколько глоточков, однако настойка оказалась коварной. Развезла так, что я глупо хихикала по любому поводу. Тем временем наша повозка тряслась и, подпрыгивая на ухабах, медленно ползла в гору к замку. После веселой поездки в кибитке мы скорее вывалились, а не с достоинством выходили. Тут же закрутили головами, разглядывая огромный дом из дерева и камня, частью в лесах, потому что к нему пристраивают дополнительные клети и даже четвертый ярус поднимают. По всему, видать, расширяется новоявленный князь. «Какие хоромы! Огромные!» Восторженно выдохнула Марийка, по-детски приоткрыв рот. Слизнув с губ вкус меда и хвои, я кивнула. «Да, я тоже впервые в жизни». Такие хоромы вижу. Может, и неплохо стать здесь хозяйкой, а?» Вблизи княжеский дворец оказался еще красивее и значительнее, чем издали. Первый ярус частично сложили из белого камня, второй – деревянный, а над ним несколько теремов зеленой кровли в виде шатров, бочек и луковиц, вокруг которых затейливо расположили крыльца, переходы, сени. Явно не один месяц трудились мастера. Причем по всему, видать, не только наши, но и иноземные. На остроконечных западных крышах крутятся на ветру красивые резные петухи. И вся эта величественная домина крепко стоит на скале, позволяя любоваться на нее снизу, да и отсюда весь оверт видно окрест. Десятки окон в кружеве пропильных наличников, лестницы с балясинами в виде замерших зверей. На широких верандах я заметила нарядно одетых беседующих мужчин и женщин и во дворе жизнь бьет ключом. Между палатами и службами носятся прислужники, кареты и повозки проезжают и уезжают на дверях, грозная стража караулит. А тут мы, под мельком, кривые, как кинжалы, что привозят с востока, качаемся, словно забытые в поле хлебные колосья. вы не вяжем, и слегка помятые, ехали же в телеге К слову сказать, дорогу ко дворцу начали мостить камнем. Стражники смотрели на нас, пьяненьких, хихикающих девиц с недоумением и весельем. Пришлось взять себя в руки, дабы не опозориться, выпрямиться и принять вид приличествующей родственницам первых лиц кланов, явившихся во дворец правителя. Кибитку с нашей личной поклажей оставили во дворе с охраной, а каждый из нас подхватил под локоток представитель клана и повел к самому нарядному дворцовому крыльцу, указанному внушающим «почтение плечистым стражникам-медведям». Маран накинул красивый кружевной платок Глаше на голову, чтобы спрятать эту красоту до поры до времени, и получил от нее благодарный, обожающий взгляд. Встретил нашу компанию на крыльце сам Ата Роман. Разглядев нас внимательно, повел носом и задорно посмеиваясь проводил по его словам в приемный зал, где мы будем ждать его светлость князя. На том хихоньки да хахоньки закончились, чему немало способствовали суровые взгляды незнакомых обратней которые быстро вернули мне ясность мыслей и твердый шаг. А уж когда мы остановились против высоких стельчатых дверей, ожидая вызова, у меня в животе все в узел скрутило. А ну как, не ко двору придусь, и погонят отсюда поганой метлой. Стараясь не привлекать к себе внимания, я поправила нарядный ярко-зеленого травяного цвета сарафан желтыми лютиками по подолу и на груди. Такого же цвета и шелковый плат все же зеленый мне к лицу. Двери перед нами раскрылись, лисы, сами важные, в красных ливреях, получше побогаче тех, что на постоялом дворе на прислуге видели. Мы прошли в зал, а там такое творится, о, милостивая луна, летят клочки по закоулочкам, шерсть, клочья, ткани, волосы, кровь, рык, визг Из-за широких мужских спин толком не разобрать, но я изловчилась, И в просвет между плечистыми фигурами спутников увидела драку. Ну, прям как на лесной поляне. Несколько оборотней человеческой звериные пастаси дубасят, дерут друг друга почем зря. А уж какой шум гам устроили, не передать словами. Дворец называется. Я бы, может, обратно в дверь швыгнула и сбежала под шумок, но настойка для храбрости только подстегнула интерес. Пришлось нагло втиснуться между мужчинами, чтобы наконец посмотреть, что там за ними еще делается. Быстро огляделась. Довольно большой сводчатый зал, в котором десятка два оборотней или дерутся, или наблюдают за дракой. Сложно сказать почему, но в первую очередь меня заинтересовали трое наблюдавших. Самой привлекательной оказалась красивая высокая кошка с необыкновенно яркими волосами, отливающими золотом, и гречишным медом, с торчащими на макушке ушками размером, подобные моим, если не больше, мохнатыми, теплого золотистого цвета с коричневыми пятнышками. Только мы остренькие и с кисточками. Кажется, ее зверь сервал, только у них такие круглые ушки. Тоже редкость для здешних мест. И одета эта статная девица-красавица, богата, по-городскому. Не сарафан на ней, как на нас свободного кроя, а синее, тонкое шерстяное платье, слегка облегающее фигуру сверху, и с кладками спускающейся к лодыжкам. И стеганая черная душегрея, расшитая бисером из самоцветов. Спутник ее пожилой солидный седой волк в дорогухем бархатном кафтане и штанах. Уже, кажется, привычно для меня не скрывает серый мохнатый хвост. Но не мотал бы им тогда из стороны в сторону. Это, видная наверняка из богатого клана пара, застыла рядом с возвышением, где молодой мужчина, вольготно рассевшись на весьма большом стуле с высокой спинкой, наблюдал за потасовкой братней с надменным выражением лица и едва заметной ухмылкой в уголке рта. На нас он еще не обратил внимания, чем я воспользовалась, чтобы его внимательно рассмотреть. «Вот он, каков жених мой, князь новоявленный или леопард всесильный!» Я вглядывалась в обычное мужское лицо в обрамлении пшеничных волос, перемежающихся темными прядями, скуластая, с чуть впалыми щеками и тонкими брезгливо поджатыми губами. Большие голубые глаза презрительно светятся, светлые брови сошлись на переносице. не красавчик хоть и довольно смазливый мужчина. Князь поставил руку на подлокотник и уперся подбородком в кулак, как если бы рассчитывал на долгое зрелище. Вытянул длинные крепкие ноги и скрестил в лодыжках. Словно не на приеме, а у очага вечером отдыхает и греется. Молодой, крепкий, но не особо крупный леопард, каких тысячи на фарне. Даже не знаю почему, я немножко разочаровалась. Затем как-то тревожно на душе стало. Почему-то вспомнилась моя неуемная радость, когда услышала новость, что привез волчий клык от Роман. Чуть не повесилась тогда от счастья, узнав, что смогу участвовать в этих смотринах. А сейчас... Может, опять витова настоечка сказывается? Ну ладно, поживем-увидим. Зато в центре зала жизнь кипит, бьет ключом. Шестеро братней дерутся, и никто им не мешает. Как говорится, на здоровишко. Брат бы подобного у себя и во дворе не потерпел. А здесь на виду у правителя четверо мужчин полосуют когтями и клыками друг другу дорогую одежду и слегка измененные морды. Рычат, как так и надо. Не отстаёт от них и парочка обернувшихся кошек. Нагулявшая жарка рысь тяжеловато ходит вокруг поджарой хлёсткой чёрной пумы. Обе злобно оскалившись, угрожающие воют. И, пыгнув спины, кружат, обмениваясь ударами когтистых лап по мордам. Слюна летит мех, по полу разбросаны яркие дорогие одежды, видно сброшенные этими скандалистками при обороте. Сплошное непотребство в княжеском дворце устроили. А может, в своей звериной ипостаси никто их из них не осознает, где находится и зачем? Наконец, князь заметил нас, сел ровно и громко властно добавил. «Довольно. Только я могу решать, какой клан заслуживает большего, чем уже имеет. И уж, конечно, чья дочь более всех достойна стать княгиней. Особенно, когда их будет несколько», — тихо добавил не неучаствующий в драке волк, опекающий девицу сервала проводив глазами покорно удаляющихся мужчин и кошек. Валиант Северный перевел на него холодный голубой взор, причем заметно давил, вынуждая пожилого волка склонить голову и прижать уши к макушке, а затем вернул свое внимание поттанным. «Добро пожаловать, уважаемый Ата, Илу из дальних краев!» Улыбнулся он исключительно нам, девицам, робко выглядывающим и со широких плеч сопровождающих. При этом пристально прошелся взглядом по каждой из нас. Мы продвинулись вперед в центр зала и начали представляться. Сперва выступил посланец Гихен. Лу Глафира из Шварта. Клан прислал четыре подводы солонины и сушеной рыбы. Закончить ему князь не дал. Резко подался вперед и с горящим в глазах интересом предвкушающим урлыкнул. «Так это вы, любезная моя, уже известная на весь Аверт та самая главная княжеская невеста». Глаша плавно, медленно оправила сарафан на круглых бедрах, картинно повела плечом, привлекая внимание к высокой полной груди и молча скромно кивнула. Ей Маран вчера строго настрык и наказал рот не открывать, пока не скажут. И умница Глаша даже в подпитии запрет не нарушила, почуя, что это для ее же пользы. «Открой личика красавица!» В голосе князя, залибовавшегося Глашиной фигурой, проступила хрипаца Глаза у него заметно потеплели. Я кожей ощутила, как замерли все наши спутники. Даже дышать перестали в ожидании. А Глаша, бесхитростная душа, нисколько в своей красоте не сомневаясь, даром что ли мы с Марийкой столько сил на нее потратили, сняла кружевную накидку и тряхнула блестящей белоснежный гривой, помогая волосам красиво лечь на плечи и спину. Сзади смотрелось прекрасно, но будущий жених сидит впереди. Сперва он засмотрелся на ослепительный водопад светлых волос а потом разглядел квашеное лицо. Я краем глаза тоже видела и одиноко торчащий зуб, отчего якобы таинственная, охмуряющая улыбка Гиены была похожа на ехидный оскал. И красноватые глазки-буравчики. И, в общем, все разглядело как и князь. Вон, как левый глаз у него нехорошо задергался. Особенно, когда Глафира не удержалась и по-мужицки грубо хохотнула. Следом мы с Марийкой захихикали. Крепко, видно, настойка у Вита получилась. Тихо-тихо кругом, и мы ехидно хихикаем. Я, дурная, и Марийка, глупышка молоденькая. Швартовский посланник, отметив, как князь в лице переменился, торопливо зачастил. Четыре телеги, лучшие на севере солонины и рыбы сушеные, значит. Всем миром собирали все, что смогли найти и отдали. После войны-то голодно-то, почистую и... Следующее! — оборвал князь Гиену. Вперед вышел насупленный паренёк от клана шакалов. Но сказал бы мужски твёрдо и чётко. «Лумф Марийка из призрачного хвоста. В придачу телега лучших тканей, шёлка до да шерсть тонкой работы». Сама Марийка походила на сгорбленную тростиночку. Испуганно жалось к парню, как ребёнок к матери. И, наверное, только мне лучше знакомой с этой отчаянной девчонкой было известно, насколько это напоказ. «Хлад ними Строго не допуская неповиновения, сказал ей Валиан, принюхавшись. Моран, застывший рядом со мной, теперь словно и вовсе окаменел. Его надежда на то, что меня не будут разглядывать, таяла, как снег по весне. «Кроме несозревшей девчонки, у вас шакалов больше совсем женщин не осталось?» — проревел князь, бешено взирая на марикинова сопровождающего. «Светлый князь! Война забрала много народу!» Ровным голосом, без нытья, и, не пробивая правителя на жалость, ответил тот. «И мужчин, и женщин!» «Я прям с уважением!» Прониклась к этому молодому худощавому шакалу. За ним любая девчонка будет в безопасности, особенно когда он самотереет. Кажется, Валиан это понял и выглядеть против парня чудовищем перед всеми не захотел. Сразу успокоился и на нас посмотрел бесстрастно. Маран тяжело вздохнул и, выступив вперед, произнес. Приветствую вас, ваша светлость, Валиан Северный. Луус Севери из волчьего клыка и наша дань золота и ковры. «Насколько я слышал, ваша Лу уже вышла из малолетства», – мрачно ответствовал князь. «Так почему же до сих пор вносит плат?» Я внутренне усмехнулась, предвкушая ответ, но маран заставил меня проглотить усмешку. «По традициям нашего клана, Лу снимает плат, только выйдя замуж». Князь мерил злобным взгляд нашего волка, скривился в недоверчивой ухмылке, не обещающей ничего хорошего и распорядился. «У нас в Аверте иные традиции, и жен с мешками на головах мы не выбираем. Снимите его немедля». Я не стала ждать разрешения марана и аккуратно сняла плат, тряхнув волосами и невольно шевельнув ушами. «Хороша девица, медноволосая, ликом пригожа», — улыбнувшись, расслабился в кресле князь. «Говорят, к тому же и знахарка отменная. От лесной похвалы до иисус самого князя еще совсем недавно я бы прыгала от счастья». Сегодня же ничего не ощутила, кроме раздражения. Словно не меня хвалили, а ведь так хочется, так нужно просто необходимо радоваться встрече с будущим мужем. Без любви не родятся дети. И не бывает счастья. А я очень хочу быть просто счастливой. Натянута улыбнувшись, я поклонилась князю и, как вчера в трактире, отринула посторонние запахи и настроилась на один. На запах мужчины, который, возможно, станет моим мужем. вдох другой Третий — глубокий, изучающий, жадный, чтобы добраться до сути своего каракала, разбудить ее, заинтересовать. Ничего не вышло. Обычный мужской запах у Валиана, как и сам его обладатель, ничем не примечательный. Может, самое важное не в запахе и внешности кроется, а в других достоинствах, которые глубоко внутри князя таятся. Если я с первой встречи их не разглядела, то, может, со временем раскроются. И тут вперед выступил волк, который неосторожно напомнил всем о том, что жен у князя будет несколько. Жестом указал на свою подопечную, ушастую девицу сервала, и с гордостью сказал. «Моя племянница Луэльса. Из клана серых охотников. Вы же знаете, князь, серый и самый большой клан Аверта». «Не знаю про клан, а уши точно большие». За спиной внезапно раздался на отменный женский голос. «Надо же!» — сразу две лопаухи и насмотрены пожаловали. «Эдакая сладкая парочка! А то я думала, Эльса одна такая милашка на все княжество! Вот потеха! Теперь, если кому душно станет, обе помашут ушами!» Оскорбляла нас обеих вернувшаяся в зал дрочливая пума, вертлявая чернявая девица в красном платье. За ней гордо вышагивала полноватая девица, та самая не особо поворотливая рысь, и кривила губы в усмешке. Обе кошки остановились в паре шагов от нас и с вызовом уставились на сервала с нахваливавшим ее волком. Пока я обдумывала достойный ответ, Эльса не осталась в долгу. «У моего сервала, к твоему сведению, не только уши, но и мозги есть, и соображения, а твоя пума под стать размером казны вашего клана, весьма и весьма скромная, впрочем, как и твой умишка». «Похоже, умом пуму луна точно обделила» наградив лишь скверным, драчливым нравом. Она злобно ощерилась, дальше все опять происходило, словно время замедлилось. Пома оборачивалась еще в прыжке, ее разорванное платье тряпьем оседало на пол, прямо на меня неслась черная, приличных размеров разъяренная кошка. Крепкая настойка мешала быстро действовать, но я сообразила увернуться и присесть, а черная скандалистка пролетела над моей головой, сверкнув пушистым, более светлым брюхом. Будто щелчок и время вновь побежало как положено, а пума летяга миновав меня, стрелой врезалась в прямо стоящую Эльсу, сбила ее с ног. В следующий момент по гладкому полу из дубовых кирпичиков покатилась золотоволосая девица и пума. Черная кошка не давала сопернице времени и возможности сменить ипостась и успешно драла ее когтями и клыками. Мужчины в женские потасовки обычно не вмешиваются, дабы не срамиться, а вот мне тоже, получившую по ушам от наглой пумы, никто не мешает. Поймав момент, я ловко наступила на Халки на длинный толстый черный хвост и про себя порадовалась ее возмущенному воплю. «Больно? А ты, дрянь, как хотела! уж ей наши не нравятся, видите ли?» Я уже изготовилась отражать нападение драчуни, присев и прижав уши к макушке, но в этот момент на помощь неожиданно пришла Глаша. Ты на наших свою пасть не разевай, кошка драная. Вишь, забесилась тут. Не в кабаке чай. Да взревела при этом так, что боевой пыл пума мигом остудила. Мало того, остальные невольно пригнулись с испугу. Я сначала зажмурилась, а потом, собратив, что кошкой драной не меня обозвали, выпрямилась, поведя плечами. И, будучи под парами крепкой настойки, задорно подмигнула северной подруге. Сама Глаша выглядела при этом восхитительно залихватски. Руки в поке глаза горят и румянец на щеках прямо на загляденье. Приветствую, дорогие гостей, от лица покорного слуги его светлости Валиана Северного. Время снова неожиданно приостановилось, изменив ход дела и общий настрой. Несильно пришептывающий, непривычно свистящий голос, словно громом поразивший, дружно обернулись все дорогие гости. С вашего позволения, князь, прошу любить и жаловать Шан Гадючный к вашим услугам. Есть неприметные дверцы, напротив главного входа, через который мы вошли сюда, к князю направился змей. По всей видимости, тот самый, не раз мелкий гадёныш как его в народе называют, а по жизни оказывается, шан гадючный Вон оно как. Я впервые в жизни живьем увидела жителя желтой стороны. Невольно затрив дыхание, вытаращилась на него, разглядывая во все глаза. Если не считать хвоста, то невысокий, худощавый, какой-то изнеможденный, блеклый, невзрачный. Серые, зализанные волосенки, заплетенные в тонкую куцую косицу. Узкое бледное лицо с резкими скулами, высокий лоб, губы-ниточки, поверх которых выпирают тонкие клыки-иглы. Приплюснутый нос, карий с красноватым отливом, широко поставленные круглые глаза с узким зрачком бе этот в общем молодой змей облаченный в молочный суконный кафтан до да пола богато украшенный золотым шитьем по высокому вороту, обшлагом и вдоль полочек плавно двигался к князю нарядный гаденыш но при этом худосочный, ничем не примечательный и вправду говорят слишком мелкий Гадский княжеский советник почти дополз до возвышения но тут взглядом натолкнулсявся на глафиру все еще грозно взиравшую на окружающих уперев внушительные кулаки восхитительно округлы бо пока грудь ее словно сама по себе гневно но зазывно поднимаалась опускалась выдавая боевой настрой и вот тут случилось нечто непредсказуемое глаша вдруг засветилась лицом все в ней будто зашлось от упоения и восторга даже рот влажно заблестел потому что слюна капает привлекавшие мужские взгляды грудь затрепетала как будто у девицы дыхание перехватило Я ошарашенно перевела взгляд на советника. Может, пропустила чего важное а в нем? И совсем растерялась. Гадючный настолько засмотрелся на Глафиру, едва не с сумасшедшим восторгом облизав ее глазами с ног до головы, да так, что споткнулся в возвышение, на котором стоит трон откровенно забавляющегося зрелищем нашего замешательства Галиана Северного. Змей с трудом, удержав равновесие, скомфуженно улыбнулся. Глаша и почтительно встал за троном. А я дивилась еще больше, увидев под задравшимся подолом на советника хвост в красном, длинном, толстой, вязке чулке. Видимо, в нашей холодной зеленой стране хвост у кадюки подмерзает. Вот он его и утеплил ярким чулком. Щеголь, однако. Вот, значит, какая главная князева невеста. Восхищенно, но в то же время с грустным придыханием выдал и наземец Шан, заинтересованно, разглядывая покрасневшую, смущенную глашу. У жениха при этих словах затеркались желваки и глаз. Он метнул убийственный взгляд на своего советника. Да только тот не внял. Все его внимание было отдано одной девице. «А ведь у них есть общие приметы», – неожиданно подумалось мне. Оба белобрысые, с красными глазами. Жутковатые, только гад худой и, точню, ханька мерзнет постоянно. Вон и полукофтан на нем для тепла, и хвост в чулке, а наша гиена, девица пышная и горячая. — Страсти божьи друг к дружке тянутся, — шепнула мне Марийка, дернув за рукав. — Значит так, — вернул всех из-за облаков на землю князь. — Ждали только вашего прибытия, уважаемый Лу. Отдыхайте и осматривайтесь. — До завтра. А потом начнем смотрины Мы не знаю о чем хотел спросить маран но ему жестко оборвал Валян. здесь все девицы на времясмотрн под моей надежной защитой посему сопровождающие могут вдать в городе моего решения чья чьи женщины каких кланов пойдут в мой гарем сейчас с невестом покажут покой и проводят а мужчин всех прошу покинуть дворец Дальше в зал стремительно вошли слуги, десяток лисов, которые ловко выводили девицы из толпы, предупреждая, что баулы заберут и принесут сами. Моран меня напоследок успел предупредить. «Мы будем ждать тебя на постоялом дворе сколько надо и караулить у дворцовых ворот каждый день. Как сможешь уйти, кликни, волчий клык, и мы тут как тут отвезем домой, как миленькую». Отметив мой мрачный, осуждающий взгляд добавил. Плат с тебя снять легко, но отсутствие запаха — твоя единственная защита. Не вздумай прекратить пить настойку, пожалеешь. Здесь вокруг одни, гады, слишком опасно. Пока меня вели под певы рученьки прочь, я растерянно оглядывалась на хмурого марана Как-то неожиданно страшно стало и грустно. Рядом с ним было спокойно, хоть он все равно бы меня брату отдал. Что ему мое право на счастье и семью? но этот волк надежный, как скала, правильный, без гнили в душе, сильный.